Осталось из кармана скрученный кусок сухой бересты, припасенные заранее для этого случая. Просунул один уголек внутрь бересты и положил рядом другое. Потом принялся осторожно, но сильно дуть. Когда березовая кора загорела, достал немного сухих веток из нашей подстилки и пламя сразу окрепло. Бросив в него несколько недогоревших поленьев осины, я предоставил огню, Самому позаботиться о себе. Довольно с него наших забот. И так по существу, не спим по ночам, обдиму костра. Мы уже превратились в настоящих огнепоклонников. Толя встал, собрал удочки и пошел к речке. Грибов нет, рыбы нет, хлеба нет, и картошки тоже на завтрак нет. Не скоро теперь это будет. Поэтому решили занят делами. Я подумал, что было бы очень неплохо, если бы неподалеку удалось найти штучек пять подосиновиков. Через полчаса нашел их, вручил по печенью Лешу, снял взмокшие кеды, пристроив поближе к огню и полез в дом погреться чайком, заботливо приготовленным Лешей. А сам он, почистив грибы и поставив котелок на огонь, Пошел в сторону речки посмотреть, как там у Толи дела. Вернулся почти сразу, спрашивая его, есть что-нибудь. Отвечает, сейчас сам увидишь. Ну, думаю, если Толя так быстро возвращается, значит уже наловил. Но сколько? Вот в чем вопрос. Ведь часа не прошло, как он отправился. Подходит Толя совершенно мокрый до пояса. Идет босиком, неся в одной руке сапоги, скороходы, а в другой — мокрые портянки, в которых капает вода. Представляешь, четыре пескаря упустил. Я подумал, что на этот раз он, войдя в воду, ловил их котелком, иначе я не мог объяснить, почему он мокрый до пояса. Но, оказывается, все обстояло иначе. Он решил поменять место, и стал переправляться на другой берег по упавшему дереву. Поскользнулся, рухнул в воду, выпустив котелок, и пойманные пескари вернулись в родную стихию. И вот теперь Толя сидит у костра, сушится. Дай поели немного грибов. Сели рядом под крышу. Леша вздохнул, как будто подумал о чем-то для него очень тяжелом, и сказал, «Эх, сигаретку бы...» — спросил его, — совсем плохо без курева. Он ответил, — да так. Когда об этом не думаешь, вроде бы ничего. Когда подумаешь, хочется. А думаешь часто? — Часто, — вздохнул Алексей. — Послушай, — спросил я его, — если честно, не жалеешь, что с нами пошел? — Конечно нет, о чем тут жалеть? — Скажи, — А с какой профессиональной точки зрения тебя это наше мероприятие интересует? Помолчал, подумал, пожевав стебель травинки. Да видишь ли, просто все. Одно дело работать, имея только конечные результаты такого эксперимента, а другое самому в нем участвовать. Все как бы изнутри видишь. Больше ничего не сказал. Не слишком-то разговорчивый человек наш, Алексей. Он может долго сидеть, думая о чем-то своем. Каче, в общем, человек он довольно общительный, коммуникабельный, как теперь говорят. Но при всем при том инициативу на коммуникабельность редко сам проявляет. Бывает, что за час-полтора, а то и за два, него не услышишь ни слова. А меня долгое молчание тяготит, угнетает. Когда один делает другое. Что нового сам себе можешь сказать? А если рядом есть кто-нибудь, непременно захочется выговориться. В тайге мы научились лучше понимать и ценить привычки друг друга. Конечно, я не могу сказать, что мы всегда в полной мере понимали даже себя. Но я чувствовал, кажется, каждый искренне этого хочет». Унылый, сумрачный день, затяжной мелкий дождик. Плеша стоит возле костра, нахлобучив капюшон и время от времени приподнимая крышку котелка, чтобы продегустировать его содержимое. Что там дегустировать? Вкусовые нюансы этой стрипни на всю жизнь, наверное, запомнили. А ноги таскать... Стало заметно труднее. Вот пошел они будто чужие. Проходил мимо костра, зацепил за корягу. Она толкнула котелок, тот накренился, и часть варева вылилась на бревно. Я, не сдержавшись, выругался, направив проклятие в свой собственный адрес. Леша никак на этот инцидент не отреагировал. Наклонился и начал с бревна собирать ложки и грибы, и аккуратно возвращать их в котелок. Что добру зря пропадать? Тихо, отчетливо проквакала в небе какая-то птица. Теперь, мне кажется, я не удивлюсь, если над головой пронзительно щебеча пролетит стая лягушек. Однако у воды там, где им полагалось быть, да и в любом другом месте, мы лягушек так и не встретили. Не удалось мне пока Лешу порадовать возможностью приготовить новое блюдо. Леша, ловко зацепив душку котелка особой палочкой, перенес его внутрь дома и поставил на ложе, сказал мне, не двигайся, то мало осталось. Начали есть. Толя вдруг скрикнул, бросил ложку, закрыл глаза и зажал рот ладонью. Мы с Лешей встревожились. Доктор уже собирался засучить рукава и сделать профессиональный осмотр. Как Коваленко открыл рот и, еле ворочая языком, произнес со страданием «Ох, язык прикусил! Посмотри, Леша, кровь есть!» И он выставил пострадавший орган наружу. «Да, действительно, такое впечатление, что он не только прикусил язык, но и успел еще пожевать». «Кровь есть», — констатировал доктор «Поможь йодом!» — не удержался я от совета. «Нет, я лучше перевяжу», — пообещал Алексей. А к обеду дождь кончился, выглянуло солнце, и лес сразу сделался чистым, прозрачным. Неужели это наш гиблый лес? Толя немедленно начал возиться, собирая рыболовные снасти. Более чем скромные результаты первых попыток нам показали. Худо-бедно, а рыба здесь водится. Кроме того, вооружены мы настолько, что на минимальный улов можем рассчитывать. Так что надежда на лучшие времена еще оставалась. И вернулся Толя часа через два. Он нес котелок, из которого торчала трава. Ага, значит, в нем кто-то сидит. Так и есть. Пять рыбок сантиметров по семь, три песка и две рыбешки побольше, гольцы. Алеша, человек сердобольный, не захотел бросать живых рыбок в кипящую воду, сказал, "Я их выну из котелка, чтобы уснули, это ведь живые они все-таки. уха получилась сказочно вкусной, но она лишь возбудила наш аппетит. Грибы никогда не вызывали у нас желание есть, даже есть что-то другое. А вот это уха, словно напомнив о былой, роскошной, гастрономической жизни, вызывала желание есть еще и еще. А потом меня потянуло в сон. Я почувствовал, что если сейчас не пойду в наш домини и не прилягу, то повалюсь на землю Прямо здесь, у костра. Спал недолго, около часа. Но этот час очень взбодрил. Подумал, ведь сегодня впервые за все время удалось соснуть днем. Раньше не получалось. Пора собираться и двигаться дальше. И все-таки пришлось остаться еще на ночь в гиблом лесу. Внезапно разразился такой ливень, что мысли о переходе смыло бесследно за несколько секунд. Обрушившийся дождь был столь сильным, что мы изредка с тревогой стали поглядывать на склон, под которым расположились, опасаясь, не хлынет ли оттуда нежданный поток. Но нет, обошлось.